Игорь Гринчевский. Роман Злотников. Американец. Капитаны судьбы. Часть первая. Глава первая. Борт гиперзвукового статосверника «Сиэтл-Санкт-Петербург». 27 июня 2013 года. Четверг. Леночка не захотела спать и на борту «Страта». «Милый, давай лучше кино посмотрим». В Голливуде как раз на днях ремейк по Джеку Лондону вышел «Американец» и «Путь на север». Говорят, очень даже неплохо сняли. Посмотрим, а? Ну вот как ей откажешь? Хоть и не очень скромно смотреть фильмы про собственного прапрадеда. Джек Лондон прямо говорил, что вдохновился на написание этого цикла рассказов именно фигурой знаменитого Воронцова-американца, основателя рода, которому принадлежал и Алексей. Впрочем, был для Леночкиного жениха в этом просмотре и дополнительный интерес. Сопоставить, снятое Голливудом с правдой, открывшейся ему совсем недавно. Из мемуаров, написанных американцем собственноручно, выяснилось, что он вовсе не был автором множества открытий и изобретений, а являлся попаданцем из «Альтернативного будущего» из 2001 года. Разумеется, совсем бесталанным предок не был – «Столько дел провернуть это вам не баран чихнул». Но он не изобретал, а всего лишь применял уже известные в его времени технологии знания и решения, за счет чего и разбогател. Впрочем, даже так история успеха вышла полной терней. Ни в первую серию фильма, ни в рассказ не попал его старт в 1895-м в роли нищего гастарбайтера. Как и история о Фредом Морганом изобретения Юрия. Причем он не просто обокрал предка, но и оболгал, натравив на него сначала общественность, потом и громил пытавшихся линчевать американца, а напоследок и полицию. Нет, в этой серии Морган вообще не упоминался, а история Юрия Воронцова начиналась с изобретения им стрептоцида. Причем автор сценария выставил предка каким-то невероятным альтруистом. Нет, пропрадит и его партнер Джонсон и в самом деле применяли стрептоцид и мази для лечения бедноты, среди которой было много негров, китайцев, евреев и прочих иностранцев. Но причина была вовсе не в альтруизме, а в том, что создавать сеть распространения лекарства в этой среде потребовало меньших стартовых затрат. В киношной же версии они думали только о бедных и угнетенных. И перестрелка с бандитами после которой воронцову пришлось бежать из страны своей мечты в фильме была представлена как наезд жадных дельцов от медицины и белых расистов ну да это все заморочки современной америки в реальности же то нападение было продолжением козней фреда моргана после первой серии они с леночкой немного перекусили и перешли ко второй путь на север в ней тоже многое не упоминалось например про участие воронцова Критском восстании не было ни слова. Не упоминалось и о том, что он был ранен и эвакуирован в Россию в бессознательном состоянии. Все начиналось с прибытия в Одессу, реализации аспиринового проекта, выставленного в фильме тоже как ответ жадным дельцам от медицины. А вот знакомство с будущей женой Натальей Дмитриевной Ухтомской как раз было описано довольно точно. Сценаристы смаковали и знаменитая паре, выигранная американцем, и даже стычку с обычными, в общем-то, уличными грабителями, совершенно не опасную для стрелка уровня Воронцова. Вторая серия заканчивалась бумом с магическим кубом, произведенным им уже на Белом море. Был и анонс третьей серии «Хозяин севера», в которой герой начинал проект по промышленному развитию русского севера. При этом у американцев как-то так получалось, что он это сделал практически самостоятельно. Поддержка могущественных воронцовых-дашковых великого князя Александра Михайловича и его жены, являвшейся, между прочим, родной сестрой императора, не то чтобы не упоминалась, но обозначалась настолько редким пунктиром, что заметить ее мог только тот, кто очень искал. Зато история отчаянного противодействия переменам местных царей горы была прописана очень ярко и дуэль с матёрым бритёром, свирским, и блокада волков, и уж, конечно, бандитские нападения на стройку и на самого американца. Да, вот тут была правда, чистая правда, и ничего кроме правды. Хотя про англичан, финансировавших и направлявших это сопротивление, похоже, не будет упомянуто вовсе. Примечание. Подробнее эта история изложена в романах «Американец. Американец. Путь на север» и «Американец. Хозяин севера». Все же и мемуары предка читались с куда большим интересом. Пусть он и уступал Джеку Лондону в литературном мастерстве. Ничего, сейчас час приземляться, Алексей завезет невесту к ее родителям и отправится на работу. А вот потом... Нет, отсыпаться, конечно, но сначала заедет к деду и возьмет следующую тетрадку с мемуарами предка. Нестерпимо хочется узнать, что же он все же такого сотворил, что история мира изменилась. И о чем еще молчит официальная биография? «Беломорск. 1 января, 13 января 1900 года. Суббота. «Федька, прикрой!» – азартно завопил Тёмка и, выждав мгновение другое, рывком бросился к стене снежной крепости. Уф, добежал. Не подстрелили супостаты желтомордые. «Ну ничего, сейчас моя очередь», – подумал он, пробираясь вдоль стены – «Ага, сейчас!» Тёмка сильно оттолкнулся и заскользил на спине по наледи, одновременно стреляя в затаившиеся у двери фигурки. Трюк непростой, требовал ловкости и регулярных тренировок, но зато при удаче очень эффективный. Пуф-пуф-пуф. Всего три выстрела. И самого его подстрелили, так что он, подняв руку с маркером, пошел к выходу с поля боя. Но в расчищенный им проход уже врывались бойцы прогрессоров, так что не успел он уйти с поля, как флаг на верхушке башни был сорван. Проиграли панды, знай наших. Игру эту игеря начали, но китайцам понравилось, стали просить дать им тоже попробовать. Воронцов, узнав об этом, велел заказать маркеров побольше. Их китайцам не продавали, а сдавали в аренду. На время игры. Ну и за шарики с краской платить приходилось. Народ беломорский только диву давался. Никто и не знал, что китайцы так азартны. Даже в будни и то ходили играть. По вечерам. У наших после работы и мороза одно желание – чей горячих навернуть, чайком горячим запить, а там и ночь уже наступает. А китайцы – нет. Бежали играть. И до ночи, бывало, играли. А уж по субботам до воскресеньям и вовсе длиннющие очереди занимали. Постепенно у них команды сложились, стали выяснять, кто лучше воюет. Зимой с этой забавой все сложно было. И краска в шариках могла замерзнуть, и давление в баллоне падало, стоило баллончику сильно остыть. Приходилось идти на хитрости, держать маркеры в тепле и извлекать перед самой стрельбой. Сам тобой короткий, длится считанные минуты. Насмотревшись на это, стали подтягиваться и наши. И вот тут опять Воронцов вмешался – Распорядился, чтобы давали большую скидку командам, составленным из молодежной части общества содействия прогрессу и гуманности, и чтобы маркеры для них отдельные были. Так что после этого в такие команды многие проситься стали. Только брали не всех. Надо было и в самом деле знания любить и да доучиться прилежно, и рекомендацию получить. Но все же брали, а Темка в первой из команд был, так и назывались прогрессоры а потом китайцы в обществ попроситься стали. Уже несколько китайских команд есть. Это, которая панды, самая сильная. Хорошо, что удалось их сделать. Впрочем, два выходных подряд они успеют еще разок-другой схлестнуться, так что панды попытаются взять реванш. «Это мы еще поглядим», – задорно ухмыльнулся сам себе Рибаконь. Санкт-Петербург, 1 апреля, 14 апреля 1900 года, суббота. «Представляете, Юрий Анатольевич?» Увидев, что я поморщился, Семецкий тут же поправился. «Представляешь, тезка, сегодня Николай Иванович новости из Англии принес. Они забираются утвердить новый образец пулемета «Максим», похожий на те, из которых мы их поливали. Небольшой щиток, удобный для перевозки станок, сам пулемет легко разбирается и перевозится несколькими вьючными лошадьми. Впечатлило их, получается». Но да, еще бы». Семецкий рассмеялся. «Глаз у тебя верный по этой части, потому у нас к тебе две просьбы. У вас? Это у вас с Николаем Ивановичем или у вас с Александром Михайловичем и Изией с В смысле у спецслужб или у бизнесменов? А то эти трое так уверовали в перспективы нового патрона, что начали выкупать у Ленави в Штатах мощности по производству и планировали перетаскивать их постепенно в Россию сразу перезатачивая под выпуск новых боеприпасов. Вот только самим карабином пока не ладилось. От линовей как от базы, они уже отказались, и теперь старые Изя с сынишкой изобретали нечто новое с более привычной для России подачей снизу. «Вообще многие члены моей команды как-то незаметно завели себе личный бизнес». Фань Вэй и Софья выращивали птицу, Карен занялся электрической сваркой, Ухтомский старший осваивал бизнес по разведению коров в бассейне соло и Северной Двины и на сухое молоко, и на говяжьи консервы, и уже начал снабжать стройку и тем и другим. Коля Фин настойчиво подбивал клинья насчет профинансировать его идеи по автоматическим кофеваркам. Гребеневич вообще свой завод открыл, пусть и с нашей долей. Даже братья-гарабцы вместе с Энгельгартом начали производить настойку йода, добываемого из водорослей, и зеленку. Она тут была известна и до меня, но только как краситель. А теперь ее спиртовой раствор в основном для обеззараживания применяют. А эти в оружие ударились. И ведь явно меньше, чем на миллионы не согласны. «И то, и другое», – не моргнув глазом, ответил Семецкий, – «проблем со скорострельностью у нас больше нет». «Да уж знаю», – фыркнул я. С этим действительно анекдот вышел. Мойшу-младшему из Нудельманов так понравились наши пейнтбольные маркеры, что он, ни слова никому не сказав, взял и изменил систему заряжания карабинов Нудельмана. Теперь эти карабины напоминали изрядно постройневшую Мосинскую трехлинейку. С укороченным стволом, разумеется. Вот только приклад он поставил от нашего маркера, пластиковый и с баллончиком жидкой углекислоты внутри. После этого для перезарядки достаточно было просто правой рукой нажать неприметную кнопочку возле цевья. Они показали это Семецкому, еще когда он проезжал Одессу, возвращаясь из Южной Африки. Семецкий восхитился, взял пару готовых экземпляров и обоих нудельманов в охапку и перевез ко мне, хвастаться шедевром. А я повертел в руках, пострелял немного, да и задал единственный вопрос – «А что, нельзя было сделать так, чтобы кнопочку не обязательно было нажимать? Чтобы она сама нажималась после выстрела?» У них тогда рты и отвисли. «Видишь ли, теперь, когда нудельманы реализовали твое предложение, их карабин стал самозарядным, и новая конструкция позволяет хорошему стрелку прицельно выпустить весь магазин секунд за 10-12, а если не целясь, то и за 5». Я улыбнулся. «Это да». Теперь, постреляв и даже немного поучив стрелять других, я прекрасно понимал, что как минимум половина стрелков начнет палить в сторону цели, стараясь задавить огнем. Вот. А потом слишком длинная пауза получается, пока новую обойму вставишь. Мы с нудельманами думали про отъемные магазины, но они и требуют ручной подгонки. «Довольно дорогие все равно, либо вываливаются из крепления, либо так туго входят, что приходится буквально выколачивать обратно». Он помолчал, увидев, что энтузиазма я не проявляю, и попросил. «Вот если бы ты придумал из какой-нибудь своей пластмассы отпечатывать магазин, как твои игрушки, так, чтобы просто недорого и держалось надежно?» «Подумаю», – уклончиво ответил я, отгоняя от мысленного взора образ Рожка калашу. «Думай», – согласился он, – «но учти, если ты быстро не придумаешь, меня просто убьют. Я ведь зимой снова к бурам поеду. Прихлопнут меня там, как муху, и будете вы с Натали, без начальника охраны». «Ничего, как помрешь, так и воскреснешь. Тебе не привыкать». Мы поржали, но он продолжил гнуть свое. «А что наша охрана не успеет стрелять так быстро, как надо, тебе тоже все равно? Да и неужели неинтересно самому так вот пострелять?» от души с быстрой перезарядкой. «Я же сказал, что подумаю», – прорычал я. «Вот теперь верю. И второе. Смотри, мы по их степям набегались. Из пулемета стрельнешь, они в траву падают и ползут куда-нибудь в низинку или овраг. Туда бы из пушки стрельнуть. Или динамитных шашек накидать, и сразу всем супостатом конец пришел бы. Но для нас и пулемет – тяжесть, а пушку просто не утащить». И динамитную шашку просто не докинуть. Мы же шагов с 200-300 обычно работали. Придумаешь? Беломорск, 1 мая, 14 мая, 1902 года. Понедельник. С днем рождения, дорогой Перес Хаймович. Здравствуйте, Марк. Что же вы не предупредили, что приезжаете? У нас и подарка нет. Ничего, Наталья Дмитриевна, я чуть-чуть изменю правила». И на свой день рождения сделаю подарок вам обоим. Вернее, мы с Марком кое-что вам преподнесем. Ну, давай, внучок, порадуй дедушку, излагай». «У нас намечаются большие проблемы с финансированием. Да, мы получаем с европейских торговых домов векселя, пускаем их в оплату за оборудование и материалы, но вы с Юрием Анатольевичем большую их часть пускаете на стройку. А стройка только есть деньги». «Приносить она будет потом», – Воронцова кивнула. «Хорошую оборачиваемость дают только доходные дома. Пришли материалы, вы добавили чуток труда, чуток кирпича и цемента, и бац, через полгода дом стоит. Еще квартал, и его можно заселять. А через год от начала он уже продан, причем раза в два дороже, чем вам обошелся». Марк отхлебнул водички и продолжил. Пока рабочие все прибывают и новые дома строятся, все идет неплохо. Но когда эта прогрессия перестанет расти, у вас все рухнет». «Может рухнуть и раньше», – спокойно сказал я. «По всем признакам скоро случится новый кризис, и длиться он будет года два-три. Тут и спрос на наши товары упадет, и продажи». Судя по расширившимся глазам троицы присутствующих, включая мою жену, они не ожидали от меня такой грамотности в экономике. «Да я и не был пока грамотным. Просто после того косяка с месторождением руды у озера Контоки до меня вдруг со страшной силой дошло, что я осел. Примечание. Воронцов перепутал ловоозеро с лув озером. В результате совершенно случайно прикупил права на разработку Костомукшского месторождения. Подробнее читайте в романе «Американец. Хозяин севера». «Точно осел. Племенной дебил и дегенерат». Раз из всех знаний будущего, сосредоточился исключительно на энергетике и химии. Вот я и стал выкраивать время и вспоминать, что я еще знаю. Про революцию 1905 года вспомнил, про русско-японскую войну и наш позорный проигрыш в ней. Про столыпинские реформы. Скажите, бесполезное занятие? А вот и нет. От первых двух я решил держаться подальше. И отношения с рабочими придумать так, чтобы меня эти революции не коснулись. А вот насчет реформы Столыпина – наоборот. Человек, он явно для меня полезный. Надо бы его пораньше разыскать, познакомиться, а еще лучше подружиться. Я ведь удобрения планирую делать. И малую механизацию, весьма полезную в фермерских хозяйствах. Вот он мне и поможет их продвигать. Ну и так, по мелочи еще. Вспомнил про Интус с ее углем. Города-то этого, понятно, сейчас еще не существует. А вот речка большая Инта есть. И всей длины у нее примерно сотня верст. Так что если послать в бассейн этой реки поисковую экспедицию, уголь найдут наверняка. И с той та же история. Река такая есть, длиной чуть больше полутора сотен верст. Или вот Вуктыл. Уникальное газоконденсатное месторождение, очень богатое. Мне для газохимии просто невероятно полезным будет. И тоже речушка Вуктыл нашлась. Чуть больше сотни верст длиной. Но это все пока на перспективу. Штаны порву прямо сейчас так шагать. Но нашлись и более полезные вещи. Припомнил я, как меня однокурсник уговаривал, мол, поедешь по делам химии в Березники, так и ко мне, в Соликамск, загляни. Всего полтора десятка км выше по течению. Так что я, получается, знал, где тут очень крупнейшее месторождение калийных солей в России». И вот оно мне для удобрений очень пригодится, и уже в самом скором времени. Фосфорные удобрения тут знали, азотные тоже, органические применяли истори. Но лучший результат дает комплексное применение, причем не абы какое, а с учетом почв, климата и выращиваемой культуры. Под рожь одно соотношение нужно, под пшеницу другое, под рис третье. Но калий нужен всем растениям. А пока что предложение было чахленькое, немцы немного получали и держали большую часть мирового рынка. Но с березняками я гансов не то что за пояс заткну, а ниже плинтуса опущу. В моем будущем это месторождение на втором месте, сразу после канадцев и существенно обгоняет белорусский Солигорск. А китайцы с немцами плетутся сильно в хвосте. Однако здесь и сейчас ни канадские, ни белорусские месторождения неизвестны, Так что я могу стать практически монополистом». И про дюраль, он же дюр алюминий, припомнил. «Как и состав одного из первых таких сплавов, но главное – технологию. Там ведь главная хитрость не в составе сплава, а в эффекте старения. Только что изготовленный дюраль мягок, легко обрабатывается, но если дать ему состариться буквально несколько суток, полежать, или за часы состарить искусственно, то он становится в разы прочнее». Вот я этот эффект проверил, а потом натравил на дальнейшую работу Бойкова и Андрея Горобца. У парня после успеха с получением вольфрамовой нити большая склонность к работе с металлами возникла. Причем именно такая, на грани химии. Так что будет у нас скоро свой патент на дюраль. Я, чтобы не множить сущности и не путаться, предложил такое название, обосновав тем, что от французского слова «дюр», то есть «твердый», и от «алюминия». И еще про Ярикское месторождение нефти. Нам рассказывали, что оно на реке Ярига. И что именно там нашли первое в Коме месторождение нефти. Тоже уникальное. Нет, без шуток. Во-первых, оно в Коме самое неглубокое. Единственное, до которого сегодняшние бурильные установки могли достать. А во-вторых, там нашли какие-то уникальные молекулы. Нигде больше нет. И из-за них смазки из нефти этого месторождения очень высоко ценятся. Даже в 21 веке штаты закупали именно такую нефть на эти самые супер-пупер-смазки. А той реки Ярига всего 20 верст, даже меньше. А нефть мне очень нужна. Так что я этим летом туда поисковые партии направил. Пусть бурят и ищут. Шунгит что-то жутко хреново горит. Нет, гореть горит, но котлы зашлаковывает просто страшно. Впрочем, я про шунгит и другое вспомнил. Так что попробуем ему иное применение найти более ценное. И вот как раз по поводу шунгитового рудника я и припомнил, что в 1901-1903 годах акции владельцев сильно обесценились из-за экономического кризиса. Кстати, я рассчитывал, что и в этой реальности смогу прикупить у них акции по дешевке. «Вы пришли попугать нас?» – вас спросила Натали. «Где же обещанный подарок?» «Так вы понимали, а за счет чего же собираетесь выкрутиться?» «Продадим часть акций». «Рудника металлургического завода, завода по удобрениям», – спокойно ответил я. «Да, продадим по низкой цене из-за кризиса, но лучше потерять часть, чем целое». «Есть идея лучше, смотрите. У вас есть две ГЭС. Первый ток с Беломорской будет уже в июле, а осенью следующего года будут работать уже все три агрегата. Маткожнинская у вас отстает примерно на год, так?» Мы с Натальей переглянулись. «Дорогая, тебе не кажется, что эти одесситы над нами издеваются?» «Ша, спокойно», – выставил Марк руки ладонями вперед. «Я уже подошел к сути вопроса. Смотрите, эти две ГС обойдутся вам в 20 миллионов рублей, а электричество они будут давать почти полмиллиарда киловатт-часов. Умножаем на пять копеек, получаем 25 миллионов рублей». «Нет», – согласился я, – «пять копеек – это цена для конечного потребителя» с потерями и услугами сетей по передаче. А сами ГЭС, что называется с шин продадут в год миллионов на 15 рублей в среднем. Все равно хорошо. Получается окупаемость меньше двух лет. «Если бы...» – фыркнула моя жена. «Добавьте сюда пару лет на проектирование и согласование, а потом 3-4 года, пока она строится и выходит на мощность, да еще учтите набежавшие за это время проценты». «Реальная окупаемость около десяти лет», – подтвердил я, – «плюс-минус два года. А это уже не так сладко, поэтому инвесторы и не бегут в строительство газ. «Вот», – торжествующе сказал Вальдранд, – «я так и говорил дяде». И он довольно рассмеялся, но не был поддержан даже Рабиновичем. Так что Марк моментально опомнился и торопливо продолжил. «С точки зрения реального производства вы абсолютно правы. Но мы же говорим о финансах». Он с важным видом поднял указательный палец к потолку. В исполнении девятнадцатилетнего щуплого носатого паренька это смотрелось уморительно. А финансы – это алхимия. Хорошо звучит, задумчиво пробормотала Наталья Дмитриевна, алхимия финансов. Когда буду писать учебник по менеджменту, обязательно включу такую главу. Натуральная алхимия может превращать недорогой свинец в золото. Вот смотрите, ваши ГЭС оформлены как акционерное общество. Миллион акций по 20 рублей каждая. А теперь представьте, что 49% этих акций мы сделаем привилегированными. Примечание. В настоящее время привилегированные акции не могут составлять более 25% уставного капитала. Но в те времена такого ограничения не было. Такие акции по почти всем вопросам не имеют права голоса, но зато гарантирован их доход. Даже если год будет маловодным, а электричество упадет в цене, все равно владельцу каждой привилегированной акции заплатят 15 рублей, то есть на выплате дивидендов по привилегированным акциям пустим половину выручки». «Это можно», – сказал я, – «да и деньги заплатить найдутся. Все равно это средний доход». В один год мы, как владельцы оставшихся акций, получим поменьше, чем эти привилегированные, в другой больше, но нам все равно на покрытие эксплуатационных затрат останется. В чем цель этого фокуса, не поняла Наталья? Ведь от этого возврат займов сильно растянется. С точки зрения европейских рантье, ваши привилегированные акции станут вечной рентой, той самой, за которой они сейчас просто гоняются». Рантье – человек, который живет на доходы с вложенного капитала, не занимаясь бизнесом и не работая. Во второй половине XIX века и в первой, трети XX века количество рантье могло в развитых странах колебаться от четверти до половины среднего класса. К описываемому времени вечная аренда, при которой не надо даже думать, а можно просто жить по деньгам, вложенным еще дедом или прадедом, начала уменьшаться в доле, за ней начали гоняться. В фильмах и книгах о том времени часто говорят у него столько-то фунтов ренты в год. Это не стоимость ренты, она меняется, а объем ежегодно получаемых по ней выплат. «Вечную ренту передают по наследству, в ней же часто исчисляют приданное», – завороженно произнесла моя жена. Кажется, в отличие от меня, она уже поняла идею и восхитилась. «Почти семь с половиной миллионов рублей в год вечной ренты». «Формула стоимости вечной ренты простая. Берешь сумму и делишь на принятую доходность», намеренно равнодушным голосом сказал Рабинович. «То есть, если выставить эти акции на рынке Франции или Бельгии, где доходность от 4 до 5% в год, продать эти акции можно...» Тут и до меня дошло, аж голос просел. «От 150 до 225 миллионов рублей...» весело сказал марк я же говорю настоящая алхимия вы моментально окупите все расходы на строительство получите солидную прибыль но при этом еще и останетесь основными владельцами предприятия ни шиша себе пробормотал я и зачем только я пошел в химию алхимия оказывается куда доходнее «Аддеррайтинг, то есть подготовка акции к размещению, и само размещение обычно стоит десятую часть», – проинформировал Рабинович. «А муж говорил, что вы себе подарок тоже попросите», – колокольчиком рассмеялась Натали. «Ничего, поторгуемся и договоримся».